«Нянька говорит, что Филька умирает!» Бросил он, не глядя на нее. Он оделся, как в армии, за 45 секунд. Сам однажды Глаша рассказывал, но она все же успела растерянно выговорить. «Как умирает? От чего?» «Не знает она, от чего! Плохо ему говорит, а чего не знает! И Ленка в Америке!» Хлопнула дверь спальни, потом входная. Взревел под окнами мотор его машины. «Как он доедет в таком состоянии?» — подумала Глаша. То, что несчастье с ребенком привело его в невменяемое состояние, было, в общем-то, вполне естественно, но она почувствовала болезненный укол обиды. Какие бы то ни было разговоры о его сыне, это было табу. Может быть, единственное табу, которое между ними существовало. Для нее мучительно было бы знать любые подробности о его ребенке, он это чувствовал, и никаких подробностей ей не сообщал. Она знала лишь то, что и все знали, что мама когда-то ей рассказала, что у мальчика способности к математике и что учится он в школе для одаренных детей. а последнем, впрочем, рассказала даже не мама, которой Глаша запретила говорить на эту тему, а телевизор. И вот впервые за все годы своей близости с Лазарем она воуче убедилась в том, что знала и так, что ребенок играет в его жизни такую роль, с которой вряд ли что-то может сравниться. И надо же было, чтобы убедилась она в этом именно сейчас, после известия, которое сообщил ей сегодня врач. Лазарь приехал под утро. Глаша не думала, что он вернется. Она сидела на веранде не потому, что его ждала, а просто потому, что не могла уснуть. — Ну что? — спросила она, вставая ему навстречу. — Да ничего. Обыкновенный аппендицит. Уже прооперировали. Нянька просто старая дура. — Ну это же понятно, что она испугалась, — возразила Глаша. — Она ведь отвечает за ребенка. Хотя, конечно, могла бы сначала разобраться, что с ним. — Думаешь, у пацана девятилетнего что-то разберешь? — он улыбнулся. — Лежит весь белый и орет. Умираю, умираю. Я его за это отругал уже. Ясно, что улыбнулся он ее наивности, ее невидению. Конечно, что она могла понимать в детях? Глаша чуть не заплакала. У нее и так весь день слезы то и дело подступали к горлу. А тут еще ночь бессонная, а теперь это его снисходительная улыбка. — Интересно, что бы ты сказал, если бы я еще и тебе такое устроила? Небрежным тоном поинтересовалась она. — Что устроила? — не понял он. — Аппендицит? Родила бы. — Ничего умнее не могла спросить? — вздохнул Лазарь. — В могилу меня хочешь свести? Ничего умнее она спрашивать не стала. Все было понятно и так. Да, наверное, он в самом деле любит ее. Но лично ее, без лишних дополнений. Ребенок у него уже есть, и другой ему не нужен. Появление другого для него сродни могиле. Вот жизнь подсказала ей, что делать, его устами. Ничего удивительного. Он ведь ее жизни есть, она уже привыкла, что с этим не поспоришь. Аборт Глаша сделала в Петербурге. Недалеко, а главное, никто ее не знает. В маленькую частную клинику, найденную по интернету, она вошла в полуобморочном состоянии. Но оказалось, что операция, учитывая небольшой срок беременности, несложная, проще аппендицита. Длилась все минут 15. От наркоза Глаша очнулась уже в палате. Тогда же каких-нибудь пугающих подробностей операционной разглядеть не успела. В кабинете стоматолога страшнее бывало, там-то она успевала разглядеть все клещи и сверла. Персонал в клинике был приветливый, что, учитывая стоимость услуг, не удивляло. В милообставленном обставленном холле стоял большой аквариум с золотыми рыбками. Через несколько часов после аборта врач осмотрел ее, сделал укол, прописал таблетки и разрешил идти домой. Правда, она не сказала, что пойдет не домой, а на Балтийский вокзал, но такие подробности вряд ли его интересовали. Я ничего не чувствую. Глядя с вагонной полки на огни, проносящихся мимо дачных станций, думала Глаша. Ни физической боли, ни вообще ничего. Это было странно. То есть отсутствие физической боли, наверное, объяснялось действием укола. Но вот остальное... Все, кто ее знал, и Лазарь особенно, всегда говорили, что она принимает слишком близко к сердцу самые незначительные события, сообщая житейским подробностям чрезмерный эмоциональный накал. А ведь то, что произошло сейчас, — это не подробность, это... И... Ничего. В сердце пустота, в голове звон, видимо, следствие наркоза. С этим звоном в голове Глаша и проснулась спустя час. Нет, звон был уже другой. Да и не звон даже. Прислушавшись, она поняла, что в голове у нее что-то гудит на однообразной низкой ноте. Потом как-то слишком медленно почувствовала, что у нее горит лоб и щеки, и все тело. Она села на полке, прижала ладони к вискам, пытаясь унять гул в голове, и тут же, вскрикнув, упала на подушку. Удержать крик она просто не смогла. Внутри у нее, в животе, как будто скрещенные лезвия провернулись, и боль взрезала все тело.